Глава 15 Идея найти Федора была, конечно, безумной. Представьте себе целый ряд дверей. Не знаю, зачем этой компании было нужно столько комнат. Может быть, они уже начали строить тюрьму? В таком случае это были мелкие масштабы. Я толкалась во все двери, взывая к Федору. Но двери были запертыми и никаких признаков жизни там не ощущалось. Я уже была близка к отчаянию. «Если я не найду его, Господи, что мне делать?» прошептала я. «Уйти без него я не смогу, а ты представляешь, что эти засранцы сделают со мной, когда поймут, что этот маленький Армагеддончик затеяла я?» Кстати, они, кажется, уже поняли это. Во всяком случае, я услышала голоса сверху, и, судя по всему, меня начали разыскивать. Думаю, что вряд ли за тем, чтобы выдать мне медаль юного пожарника. Я продолжала свои безуспешные попытки обнаружить младшего халивинского отпрыска. Господа, я тоже продолжала настырно беспокоить, поскольку понимала, что спасти нас сейчас может только чудо, а чудесами заведовал именно Господь. Возле одной двери я остановилась. Оттуда послышалось царапание, как будто там оставили котёнка. Федор, позвала я. «Таня!» Ответил он мне совсем слабо. Я толкнула чертову дверь. «О, Господи! Если уж ты помог мне, то и не издевайся!» Попросила я, осознав, что дверь не собирается открываться так просто, как мне бы этого хотелось. Более того, она показалась мне незыблемой, как гранит. «Ну уж нет!» процедила я сквозь зубы. Это мы еще посмотрим, кто кого. Наглость города берет, не то что двери. И я поднапряглась. Мои жалкие потуги начали приводить к ощутимым сдвигам, но угрожающие шаги все приближались и приближались. «Господи!» – закричала я, уже близкая к отчаянию. «Да сделай же ты что-нибудь с этой дверью! Хоть халивинского ангела вышли, что ли!» Не знаю, кого он выслал мне на помощь, но с каждым моим толчком дверь поддавалась все сильнее и сильнее. Наверное, мне помог именно этот ангел, потому как был он довольно крупных размеров, насколько я могла припомнить картину. Дверь открылась. Дым еще не успел сюда добраться. Федька стоял бледный от испуга и прижимал ладони к груди. «Быстрее!» – приказала я. Он кивнул, но при этом не двинулся с места. «У нас нет времени! Быстрее!» – приказала я и остолбенела. Он плакал. По его щекам катились мутные потоки, и я, черт побери, не знала, что мне с этим делать. — Послушай, — сурово сказала я, — давай отложим вселенский плач на более удобное время. Сейчас мы с тобой им абсолютно не располагаем, так что перебирай ногами и вытри сопли. Он кивнул и пошел за мной хотя, если честно, я не знала, куда мы идем. Но искренне надеялась, что Бог не выдаст и свинья не съест. Итак, вытащив пленника из комнаты, я пошла вдоль по коридору, рассудив, что возвращаться нам не стоит, а надо двигаться дальше. Раз уж тут принят закон постоянного движения вперед, будем ему следовать. Федька оказался парнем довольно терпеливым. Во всяком случае, он старался шагать со мной в ногу, не задерживая моего стремительного движения к цели. Мы уже были в самом конце коридора, когда показались они. «Тихо!» – приказала я ему, затаскивая его в пустую комнату и закрывая за собой дверь. Комната была пустая и унылая. Решетки на окнах лишали нас надежды на быстрое освобождение. Дымом пахло уже и здесь. В общем, отравила я им воздух, чем была горда. Шаги отдалялись вместе с недоуменными возгласами. Куда я могла подеваться? Про Федьку эти недоумки забыли. Впрочем, скоро они вернулись, и, не обнаружив его на месте, начали бегать по коридору с жутким матом. «Я же тебе говорил, эта тварь где-то здесь!» бубнил гнусавый голос. «Правда, назвали-то меня не тварью, а простонародным эквивалентом падшей женщины. Но я уж не стала это повторять. Слишком противное слово». Пусть его употребляют те, кому оно нравится. Они попробовали нашу дверь, но Господь им помогать не стал. Нечего ругаться нехорошими словами, злорадно подумала я. Господь не помогает, сквернословом. Еще раз некультурно выразившись, они отправились дальше. Именно тем курсом, которым собиралась двигаться и я. Вот кретины, высказалась я, что же нам теперь делать? Ситуация, скажу я вам, была неприятная. Оружия у меня не было никакого, кроме моих неплохо развитых ног и знания некоторых приемов, позволяющих женщине справиться даже с такими лбами. Опробовав решетку, я поняла, что она намертво приварена, и, кроме того, мое появление в окне может привлечь внимание. «Какие будут идеи, Ватсон?» – поинтересовалась я у Федора, который пришел, наконец, в себя и неожиданно получила ответ. «Подождать, когда они пройдут дальше, а потом идти за ними». «Просто, но...» Я подумала, что-то в этом было. В любой безнадежности можно найти выход. «Нет ничего невозможного для человека с интеллектом», – вспомнила я совет моих кубиков. «Не боишься?» – спросила я. «Надо отдать должное его честности». Он уже собрался отрицательно помотать головой, но признался. «Боюсь». Но ведь у нас нет другого выхода, разве не так? Я кивнула. Замечательный он все-таки парень. Все понимает, как надо. Куда умнее своих родителей. Тогда в путь. И мы уже собрались выходить, когда я услышала этот голос. Откуда-то сверху, такой четкий, что ошибиться было невозможно. Я принес твою дискету. Федор тоже узнал его. Стас! Прошептал он. Тише, попросила я его. Они находились совсем рядом, судя по голосам, либо в соседней комнате, либо я осторожно выглянула во дворе. Они стояли друг напротив друга. В глазах Стаса не было теперь насмешки, только озабоченность и презрение. «Давай!» – Ирина протянула руку. «Сначала Федор и Таня!» Тихо проговорил Стас. «Ты видишь?» – рассмеялась жестко Ирина показывая на здание, почти полностью заполненное дымом. «Если ты рискнешь поискать их там...» Он взглянул, в его глазах появилось отчаяние. «Какая же ты сволочь!» – проронил он. «Ты обещала мне не трогать их!» Он рванулся к дому. Она преградила ему путь. «Пусти меня!» – потребовал он. «Сначала отдай мне дискету!» – возразила она. Стас усмехнулся. «Мы договаривались об обмене, а ты устроила здесь фейерверк». «Ошибаешься! Фейерверк устроила твоя шлюха!» – прошипела Ирина. И я надеюсь, что она уже давно там задохнулась. Он беспомощно огляделся, и тут Федька не выдержал. «Стас!» – заорал он. «Мы здесь!» Я не успела закрыть ему рот. Они обернулись оба. В глазах Ирины мелькнуло злорадство. Теперь она была похожа на кобру готовую к смертельному броску. Стас оттолкнул ее и рванулся в дом. Мы выскочили из нашего убежища. Бросив взгляд в окно, я увидела, что у Ирины в руках появился револьвер. Она целилась ему в спину. «Нет, пожалуйста, Господи!» Закричала я, пытаясь остановить его, заставить обернуться. Но он не обернулся. Мы выбежали во двор, но было уже поздно. «Стас!» – пробормотала я, опускаясь рядом с ним на колени. «Сейчас мне уже было не до Ирины. Хотя она держала револьвер, направленным на меня, прямо в мой лоб». Сейчас выстрелит, равнодушно подумала я. И я наконец-то увижу, насколько настоящие ангелы отличаются от Халивинского. Достань у него дискету! потребовала она. Я подняла на нее глаза. Что? Переспросила я. Мир кружился перед моими глазами отказываясь остановиться. Лицо Ирины расплывалось, превращаясь в морду злобного ящера. — Дискету! — повторила она. Я посмотрела на револьвер, направленный в мой лоб. Потом перевела глаза на ее лицо. Она облизнула пересохшие губы. Я начала подниматься. «Дискету!» Опять заорала она. Мне было наплевать. Я шла на нее, зная, что сильнее. Она начала пятиться от меня. Револьвер все еще был направлен на меня, но теперь ее руки заметно подрагивали. Я усмехнулась. Эта тварь не знала, что в минуту опасности во мне просыпается мое второе «Я», холодное и расчетливое. Оно может изобразить испуг, но в это время тщательно просчитает все ходы и нанесет сокрушительный удар. «Дискету!» – прошептала она хрипло, уже понимая, что проиграла. Я протянула руку, в которой была зажата эта дрянь. «Возьми!» – предложила я ей. Она потянулась навстречу. Я схватила ее руку и резко завернула ей за спину. От неожиданностей Ирина вскрикнула. Револьвер выстрелил в воздух. Второй рукой я перехватила запястье, сжимавшее револьвер и выкрутила его так, что оружие выпало. «Сука!» – пробормотала она. Я с наслаждением ударила ее каблуком в коленную чашечку и спокойно наблюдала, как эта маньячка визжит и корчится от боли. «Ты его убила!» – пробормотала я. «Ты убила его!» И мне не было ее жаль. «Танька!» Я обернулась, Волосы упали мне на лицо. Ладонью я поправила их, убирая слипшиеся пряди со лба. Да уж, приглашать меня сейчас на конкурс красоты явно не стоило. Волосы были пропитаны гарью и потом. Посмотрев на руку, Я убедила, что она вся в саже. Следовательно, таким же было и мое лицо. — Откуда ты здесь? — спросила я, вытирая лицо платком, который мне протянул Андрюшка. Мельников развел руками. — Разве ты не посылала ко мне девочку? Знаешь, такие самостоятельные девочки пошли, приходят и утверждают, что их направила Таня Иванова. Я вспомнила про Таньку. Ах, да. Сейчас все происходящее со мной было каким-то неопределенным, словно в дыму устроенного мной пожара. Я обернулась. А где Федор? Их уже увезли в скорой, ответил Мельников. Обоим нужна медицинская помощь. Я подняла на него глаза. «Что? Я не ослышалась?» Да о чем?» – не понял меня Мельников. «Он жив?» – спросила я, умоляя его подтвердить мою смелую надежду. «Да, ранен, но мне кажется, все будет в порядке». Я оглянулась на почерневший от огня и воды бункер. Теперь он напоминал жалкую старую развалину, не больше. «Просто удивительно, сколько я умудрилась в нем пережить!» – подумала я. «Пойдем!» – дотронулся до моего плеча Мельников. «Да!» – кивнула я. И повторила его слова. Мне кажется, все будет в порядке.